Глава 33. Капитан Басманов сидел на кольцевом балконе третьего яруса колокольненного девичьего монастыря, любовался излученной Москвы реки и панорамой Воробьевых гор. Все получилось более чем удачно. После вонючих трущоб хитровки, где его угнетало не только соседство с гнуснейшим человеческим отребьем, но и отсутствие оперативного простора на случай возможного боя, монастырь казался поистине райским местом. Он усмехнулся. В смысле близости к Богу? Безусловно. Да и обороняться здесь куда как удобнее. Без стенобитных машин и подтянутой напрямую наводку артиллерии их отсюда не выкурить. Игумен, отец Никодим, принял нежданных гостей без восторга, но, в общем, радушно. Видимо, ориентируется в политической и военной обстановке. Уверен, что красным скоро конец, А полсотни хорошо вооруженных офицеров смогут защитить обитель, если большевики перед сдачей города вздумают ее разграбить или просто использовать как опорный пункт. Кроме того, игумен отнюдь не разделял, несмотря на свой монашеский чин, толстовских идей непротивления и в разговоре с Басмановым сказал, что путь силы и меча в противоборстве со злом обязателен и справедлив. Не оказание сопротивления злу надо расценивать как его принятие, предоставление ему свободы и потакания. Вся история человечества состоит в том, что в разные эпохи и в разных общинах лучшие люди гибли, насилуемые худшими, причем это продолжалось до тех пор, пока лучшие не решались дать худшим организованный отпор. «Посему дело ваше благое и святое, сыне». — А как же с божеским провидением, батюшка? — поинтересовался капитан. — Отчего Господь не карает злодеев, даже совершающих такие зверства, как большевики, в том числе против церкви и ее служителей? При освященного Вениамина и Торрес стреляли. — Не нам судить, — строго возразил игумен. — Сказано, нечестиво возлагать на Бога то, что может быть сделано хорошей полицией. А теперь вдобавок Новиков по радио заверил Басманова, что опасаться внезапного вторжения ЧК или иных представителей власти не следует. Капитан имел возможность убедиться, что командир зря не скажет, хотя и не понимал, как можно утверждать такое, находясь во вражеской столице, и во избежание неожиданностей послаблений внесений караульной службы не допускал. В коптерке монастыря нашлось десяток старых подрясников, которые надевали заступающие в боевое охранение офицеры. На стенах и башнях Басманов разместил огневые точки, с вершины колокольни наблюдатель просматривал все подходы к воротам. Береженого Бог бережет. И очень много времени оставалось на размышления, а поразмыслить было о чем. С каждым днем происходящее становилось все более загадочным и непонятным. Поступая на службу, он принял изложенную новиком легенду без лишних рассуждений. Другого выхода у него просто не было, если не хотел подыхать в стамбульских подворотнях или вербоваться в иностранный легион. Но теперь, когда он многое узнал и поближе познакомился со своими хозяевами, Сказка про фамильное сокровище отпала сама собой, хотя он верил в нее довольно долго. Подполковник Сугорин, к примеру, предположил, что их интересует таинственная библиотека Ивана Грозного, но это тоже чушь. Если даже очень приблизительно посчитать, сколько средств уже потрачено на эту экспедицию, то станет очевидно, что ни древние рукописи, ни бриллианты царской семьи — не стоит их десятой части. Бывают, конечно, вещи и другого сорта, так сказать, нематериальные, вроде гроба Господня или чаши Грааля, за которые сражались крестоносцы, только времена сейчас другие. Представляя самый научный по тем временам род войск, капитан Басманов был стихийным материалистом и мистические объяснения происходящего заведомо отсекал. тезисом все действительно и разумно он руководствовался инстинктивно поэтому сейчас он задумался о личностях тех чью волю исполнял надеясь подобраться к истине с этой стороны господин капитан крикнул с верхнего яруса дозорный кто то из наших едет на тот же легкие на помине удивился совпадению басманов и побежал вниз по крутой лестнице Александр Иванович Шульгин прибыл не один, а в обществе девушки, которая показалась капитану очаровательной. Конечно, годы, прожитые под властью коммунистов, наложили свой отпечаток. Она была чересчур худа и бледна, но уж лучше бледность, чем чехоточный румянец. Зато взгляд, черты лица, фигура... Порода чувствовалась сразу. Басманов и без представления догадался, что это и есть кузина Ястребова, дочь действительного статского советника, принадлежащая к весьма знатному, пусть и не титулованному роду, раз корнета приняли в пажеский корпус. Держалась девушка просто, и видно было, как она счастлива вновь оказаться в приличном обществе. Басманов, считая себя комендантом крепости, доложил Шульгину, что в отсутствие начальства происшествие не случилось, В строю 36 человек, раненых пятеро, больных нет. Из числа монахов добровольно вступить в ополчение получили благословение Игумена 9, каковы и проходят сейчас первоначальную подготовку. Шургин выслушал рапорт, пожал Басманову руку. — Спасибо за службу. — Рад сообщить, что приказом главнокомандующего за отличие в боях вы произведены в следующий чин. — Поздравляю. — Вечером можете отметить. — «А пока покажите мне систему вашей обороны». Обойдя стены и убедившись, что придраться не к чему, да и странно было бы, Шульгин спросил, где им удобнее будет побеседовать наедине. «В моей келье, если угодно, или на колокольню подняться. Вид оттуда красивый. А Ефремовне будет интересно». «А нельзя ли на кладбище пройти?» — спросила девушка. «Я там еще в детстве любила бывать». — Вы поговорите, я памятники посмотрю. На кладбище действительно было хорошо. Тихо, благостно. Сквозь золотые багровые кроны деревьев на дорожке падал мягкий рассеянный свет. Под ногами шуршали опавшие листья, посвистывали какие-то птички, порхая между склоненными к могильным холмикам ветвями. Анна пошла искать могилу Гоголя, а Басманов с Шульгиным присели возле памятника Мичману, погибшему на испытаниях подводной лодки «Окунь» в 1911 году. Сняли фуражки, закурили. — Обстановка опять поменялась, господин полковник, — сказал Шульгин, наблюдая, как завивается в косом солнечном луче синеватый дым. Ждут нас новые забавные дела. Коротко обрисовал случившиеся за последние дни и поразил Басманова сообщением, что теперь на них работает верхушка ВЧК. Так что штурм Кремля пока откладывается, но не отменяется. Да и не штурм теперь это будет, надеюсь. Живите здесь, набирайте сил для очередных подвигов, тренируйте людей. Скорее всего, нам предстоит в ближайшее время своеобразная партизанская деятельность. Начнутся разборки в советском руководстве, и мы в них тоже поучаствуем. Но цель, Александр Иванович... «Конечно, это цель!» «Движение — все, цель — ничто, как любит повторять один из наших будущих клиентов, товарищ Троцкий», — ответил Шульгин благодушно, расстегнул верхние пуговицы Френча, откинулся на спинку скамейки, заложив руки за голову. Погода совсем разгулялась, уже заблестели под лучами солнца летящие паутинки, да и атмосфера кладбища действовала расслабляюще. «Вам что?» Перспектива свержения большевизма кажется не стоящей внимания целью. Тогда считайте это своей ближайшей задачей. В ходе ее выполнения вы уже достигли значительных успехов, в том числе и для себя лично. А что дальше будет? Шульгин зажмурился, и непонятно было, то ли от удовольствия в предвкушении того, что будет дальше, то ли просто от солнечного блеска в просвете между кронами деревьев. — По крайней мере, генеральский чин, графский титул и приличное состояние я вам гарантирую. — Александр Иванович, — решившись, спросил Басманов, — надеюсь, вы меня дураком не считаете? — Я вам дал основание к такому вопросу? — Вы как бы негласно исходите именно из этого. Я не знаю, доживу ли до победы. Возможно, что и нет. Судьба и так хранит меня неоправданно долго. А мне не хотелось бы уйти, терзаясь мучительными сомнениями. Я дам вам слово чести, что сохраню вашу тайну. Но хоть немного ее приоткройте. У Андрея Дмитриевича я бы спрашивать не стал. С вами говорить проще. «Имеете какую-нибудь гипотезу или только мучительное сомнение?» Шульгин по-прежнему говорил тихим и расслабленным голосом. «И учтите». Есть много вещей, в отношении которых разумному человеку предпочтительнее оставаться в неведении. Поступив к вам на службу, я уже показал, что не принадлежу к числу чрезмерно рассудительных людей. Да и вы к таковым вряд ли относитесь. Базара нет, как выразился бы поручик Рудников. Но вернемся к нашим баранам. Вас удивляет необъяснимость путем использования примитивной логики... смыслом наших поступков? — Именно. Не только удивляет, но и смущает. Соответствуют ли они принципам чести и долга, как вы их понимаете? — Да, это я тоже имею в виду. А были у вас основания усомниться в объективной полезности для России и белого дела наших действий со дня прихода в Севастополь? И в нашей личной порядочности тоже? Шургин перестал изображать нежащегося на пригреве кота... Сел прямо, взглянул в лицо Басманова чуть прищуренными глазами. Полковник не отвел взгляда. — Если бы так... — То вас бы и контракт не остановил. — Понимаю. — Но, может, бросим о количестве? Скажите, что вы успели про нас придумать, а дальше обсудим. При этом Шульгин ловил глазами мелькающее между зарослями бледно-голубое платье Анны. Пускай вокруг кладбища возвышалась кирпичная стена, И тяжелые деревянные ворота были закрыты, а за ними вместо новой территории для высокопоставленных советских деятелей простирался заросший травой лук, он все равно опасался, как бы ни случилось чего с этой неожиданно встреченной девушкой. Басманов тоже проследил направление шульгинского взгляда. Увлекся, Александр Иванович. Понять можно. Девушка мила, пусть и не соответствует его, Басманова, вкусам. для постели слишком тощая, а для семейной жизни чересчур умна и явно с крутым и капризным характером. Но, может, для Шульгина это и нужно? У них у всех там женщины очень непростые. Даже странно, какие они все одинаковые подобрались, словно из специального училища. Если вы обещаете не придавать в дальнейшем нашему разговору значения... Многие офицеры, с которыми приходилось говорить запросто Считают, что вы связаны с какими-то потусторонними силами. Рационалисты, вроде подполковника Сугорина, склонны верить вашей легенде. Насчет затерянного в горах или лесах города, где процветают науки и техника, далеко опередившая общий уровень. Совершенно по роману Жюля Верна «Пятьсот миллионов бегумы». Придумано неплохо и снимает почти все недоуменные вопросы. А ваша личная точка зрения... — спросил явно заинтересованный Шульгин. — Как раз посередине. В колдунов и ведьм я не верю с детства, о чем сейчас, возможно, и жалею. Вторая идея тоже объясняет почти все, кроме главного. Кто и зачем такое устроил? Двадцатилетние, внезапно разбогатевшие гимназисты, искатели приключений? Ерунда, прошу прощения. Тут должны быть замешаны куда более серьезные силы. Шургин молчал, чуть склонив голову, и вертел в пальцах незажженную папиросу. Его реакция поощрила Басманова. — Я, Александр Иванович, человек вообще начитанный. В последнее время, правда, возможностей не было, а так я Ключевского и Соловьева и Мамзена с Тацитом и святонием изучил. Аналогии напрашиваются. Вы о завещании Серафима Саровского слышали? — Нет, — легко и совершенно искренне ответил Шульгин. — Это как бы ошеломило Басманова. — А что тут странного? Я не религиозен В России давно не был, в западных газетах об этом, по-моему, не писали. Откуда ж мне знать? — Да, действительно. Но все равно. По слухам, сам я, конечно, возможности его прочесть тоже не имел. Серафим Саровский, умерший 80 лет назад... оставил завещание, адресованное будущим российским самодержцам, и, вступая на престол каждый из них, с ним знакомился. Когда очередь дошла до Николая II, он, опять же, по слухам, вышел из кабинета, где хранилось завещание, весь в слезах. И с тех пор пребывал в постоянной печали. Все 23 года своего царствования. — И что? — с любопытством спросил Шульгин. — Когда государь был в Японии... вы помните его там еще сабли по голове ударили один знаменитый прорицатель тоже предсказал ему тяжелое и мучительное царствование до возраста пятидесяти лет а там небывалую славу причисление к пантеону святых и грандиозные успехи возглавляемой им державы а как раз в пятьдесят его и расстреляли шульген усмехнулся прикурил папиросу ну что же нимб святого он заслужил и вскоре будет канонизирован. Ах, извините, я перебил. Продолжайте. Так от чего бы не предположить, продолжил Басманов с искренней убежденностью в голосе, что либо император Александр, человек умный и решительный, тоже, безусловно, с завещанием и японским пророчеством знакомый, либо, в крайнем случае, кто-то из старших великих князей, имеющих на него влияние, решил принять соответствующие меры, Известно также, что старший брат Николая, цесаревич Георгий, умер якобы от туберкулеза во время морского путешествия по Средиземному морю. А если не умер? — Да, — протянул Шульгин с изумлением, глядя на Басманова. И непонятно было, абсурдности предположений он удивился или невероятной проницательности новоиспеченного полковника. И у вас, значит, при введении в гипотезу данного параметра все остальное сходится? Остроумно. Весьма остроумно. Георгий не умирает, а скрывается в дебрях Южной Африки, где тайно готовят материально-техническую базу для спасения династии и трона. Николая, как личность, э не совсем соответствующую своему предназначению, подставляют в качестве жертвы року. Пророчество формально сбывается, а то, что сказано о славе и процветании, относится к двум людям сразу — Николаю, нимб великомученика, Георгию, слава спасителя России, вы гений, Михаил Федорович. Это настолько в русских традициях, что непременно сработает. цесаревичи Дмитрия, старец Федор Кузьмич, а теперь царь Георгий. Да ведь и имя-то какое — Георгий Победоносец. — Все. Аксельбант и генерал-адъютанты вам теперь железно обеспечены? — Да. — А вот вопрос. Кто из нас пятерых более всего на роль тайного царя подходит? Басманов покачивал носком начищенного сапога с видом человека, который все понимает правильно и принимает предложенные правила. Георгию Александровичу сейчас должно быть пятьдесят пять, и никого из вас я, конечно, за него не принял. Ему появляться пока еще рано. А вот когда вы Москву освободите... — Точно. Мы берем Москву, он въезжает на белом коне, коронуется и объявляет возвращение к истинно народному самодержавию времен Алексея Михайловича. — Знаете, полковник, не будем сейчас вникать в скучные подробности, так оно было или не совсем так, а договоримся. — Вы предположение высказали? — Я ответил по-английски. «Ноу no коммент. Я даже не буду брать с вас слово хранить тайну о нашем разговоре. Вы автор гипотезы, ну и поступайте с ней, как знаете». «Договорились? А теперь мне пора идти, господин...» Шургин улыбнулся двусмысленно. «Ладно, пока еще полковник. Честь имею кланяться. Провожать меня не нужно. Но готовьтесь. Как любил говорить один мой друг, не прошло еще время ужасных чудес».